Глава 31. Лев повернулся ко мне. Ален полна, если вы желаете, то можем поехать и в ресторан». Глаза родственниц зажглись надеждой. Они так жадно смотрят на мужчину рядом со мной, словно готовы его съесть. Я чуть пальцем у виска не покрутила. «Ну какой ресторан? О чем мне с тётей разговаривать после всего?» «Нет, не поеду, я плохо себя чувствую». «Холодно и отстраненно произнесла я». «Как пожелаете, Алена Павловна», — отвечает лев. «И чуть ли не руку мне с поклоном целуют. Пройдемте тогда в машину». Водитель, наверное, уже заждался. «Не волнуйтесь, позже, как только вам станет лучше, я накормлю вас вкуснейшим дорогим ужином в лучшем ресторане». Не думала, что человеческие лица могут настолько вытягиваться. В глазах родственниц теперь вселенская обида и непонимание. А судя по блеску в глазах льва, Он просто-таки наслаждается этим маленьким спектаклем. Разворачиваемся и уходим. Но тут я подворачиваю ногу на неровной дороге. Красиво уйти не получилось. А нет, это я льва недооценила. Ален на вам плохо? Шеф подхватывает меня на руки и несет. Сзади, кажется, раздается шипение. Лев донес меня прямо до машины, хотя я просила опустить раньше. Усадил на сиденье, И дал указание водителю, куда ехать. Прижавшись лбом к окну, стараюсь просто ни о чем не думать. На душе тяжело. Лев Константинович, я не хочу в кафе. Хорошо, едем домой. В полной тишине доехали до дома. Я ушла к себе наверх, упала на кровать. Закрыла глаза, решив хотя бы попытаться уснуть, чтобы отрешиться от этой реальности. Зазвонил телефон. Номер неизвестный. С некоторым сомнением все же отвечаю на вызов. Алло. Почему ты не сказала, кем и у кого ты работаешь? Э, э, Света, откуда у тебя мой номер? У мамы взяла. Так почему? Что там за придумки такие были? Ты это специально посмеяться надо мной хотела? Ничего я не хотела. И это не я придумывала. Да и какая вообще тебе разница, кем я работаю? Огромное, Это же Лев Лазарев так спокойно, скучно говоришь, словно вообще не понимаешь, с кем ты и на какой должности. Он великолепен, не женат, богат, умен. Еще и пылинки с тебя сдувает. Как тебе это удалось? Не спросила, отчеканила каждое слово сестра. Что ты сделала для этого? Во всех подробностях я от тебя не отстану, пока не расскажешь. Угу, как же не отстанет. Света, «У меня нет настроения общаться», — твердо ответила я. «Скажи хотя бы, что там Лев Константинович говорил нашей соседке про то, что он твой муж, и про залет, это правда? Выдумка?» Это Лев Константинович пошутил. «Фух, а вы встречаетесь?» Отключила вызов, а затем и вовсе выключила телефон. «Наверное, надо номер будет поменять. Новая жизнь, новые контакты. Лежу дальше, какое-то время пытаясь уснуть». Лёжа на животе, крепко обнимая руками подушку. Из глаз беззвучно льются слезы. Короткий стук в дверь, но моего ответа не ждут. В комнату заходит Лев. «Алёнушка, я тебе не дозвонился. Идем обедать. Еду уже доставили». «Я не хочу, спасибо». Начальник проходит и садится на край кровати. «Так нельзя, Алена. Надо поесть». «Я попозже». Прячу лицо в подушку. «Мне хотя бы этот день нужен и ночь». Выплакаться, излить горе и жить как-то дальше. Чувствую, как мне на спину опускается рука. Осторожно, ласково гладит. Алена, идем. Голос босса непреклонен. Лев Константинович, можно я побуду одна? Что делает Лев? Он ложится рядом. Меня обнимают за талию и притягивают к крепкому, теплому и большому мужскому телу. Я настолько истощена физически и морально, что мне все равно. Лев гладит по волосам и спине. Говорит ласковые слова на ушко, успокаивает, жалость в комок и чувствуя себя кошкой. Да, вот прям точно. Подобрали с улицы, приютили, обогрели, жить оставили, кормят, гладят, игрушки дарят, играют. Но кошка еще дикая, к рукам плохо приученная. Лев что-то делает с моей косой, теребит, подтягивает, наматывает на руку, сжимает. Увлекся, в общем, сам как большой вальяжный котяра. Напряглась, когда мужская рука скользнула мне на бедро. Если лев сейчас пойдет дальше, я не знаю, что буду делать. Но не сбегу. Сил бегать уже нет. А еще появилось чувство благодарности, наверное, какое-то извращенное, потому что в эту минуту слабости ловлю себя на мысли, что, чтобы не чувствовать себя настолько обязанно и готова пойти на большее, только понимая, что потом само от себя противно будет. А лев будто и не чувствует, как я напряжена. Сам расслаблен, думает словно о чем-то своем. Смотрит вообще в окно. Бедро мое все еще поглаживает. Косу на руку накрутил. И натянул уже так, что я вынуждена запрокинуть голову. Он рядом, он очень близко. Воротник его рубашки небрежно расстегнут. Я ощущаю аромат его дорогого одеколона, тепло тела. И не скажу, что мне это неприятно. Непривычно, очень смущает, но почему-то будоражит. И внизу живота у меня словно... Узлом стягивается. Лежу, боясь лишний раз шевельнуться. Задержала дыхание, когда заметила, что шеф поворачивает голову от окна. Медленно и так лениво. А затем он смотрит прямо мне в глаза. Его рука на моем бедре замирает. Спас меня, рыжик. Он вошел в комнату, громко боднув дверь головой, прошлепал кровати и запрыгнул на нее. Вальяжно, никого не стесняясь, прошелся по мне и льву, Улегся между нами и заурчал. «Ну, здравствуй. В нашем прайде прибыла». С появлением кота я начала, наконец, дышать и немного отодвинулась. Лев улыбнулся, отпустил мою косу. Его вторая рука теперь покоится не на моем бедре, а на рыжике. Все хорошо, все довольны. Кот, который рыжий, так и вовсе уже очень громко урчит. А ведь еще мгновение, и мог случиться поцелуй, и это буквально всем своим существом чувствовала «Больше не плачешь». «Идем обедать». Вставать нет желания, но при слове об обеде живот предательски заурчал. «Да и если я не встану, то и шеф тут тоже может остаться». «Ладно, встаю. На льва смотреть неловко, поэтому, собственно, и не смотрю. А вот рыжий глядит недовольно. Он только пришел и хорошо устроил самый и сразу взяли и покинули его».